а Люцифер превратился в чудовище. По его поводу Данта обронил прекрасное замечание в Аде. и был так дивен, как теперь ужасен. Песнь 34. И тогда началась тайная работа. Шпионаж, заговоры, интриги. Его агенты, разбросанные по всему свету, начали подготавливать его возвращение. Росло число поклонников сатаны, истинных творцов зла. И тут позвольте мне сделать отступление. Вам знакомо имя Артура Менчина? Вопрос обескуражил Эстебана, которому вдруг страшно захотелось закурить. Все его движения, то, как он медленно засовывал записную книжку в карман куртки, чтобы выиграть время, и придумать подходящий ответ в мельчайших деталях, как на двух миниатюрах отражались в голубых зрачках старика. Эстебан кашлянул. Автор романов ужаса, заметил он без большой уверенности. Да. Рука Эдлы Остман легла на спинку инвалидной коляски. Обычно о нем вспоминают как о предшественнике Лавкрафта, хотя, на мой взгляд, у него были немного иные интересы. В повести «Белые люди» есть место, которое цитируют также Павель и Бержье. Мейчин объясняет, что истинное зло, зло с большой буквы, имеет мало или не имеет ничего общего с теми мелочами, которые мы почитаем за зло в нашей повседневной жизни. Настоящие злодеи, как и настоящий святой, существа куда более необычные и редкие, чем, скажем, гидра или единорог. Истинное зло — явление духовное, а не материальное. Оно относится к области теологии — а не технологии. Несчастный пьянчуга, до смерти забивший ногами свою жену, так же далек от зла, как далека от милосердия старуха, подающая милостыню нищим на улице. Террорист может быть очень добрым человеком, образцом, гражданином и отцом семейства, а признанный филантроп — может творить настоящее зло в химически чистом виде. Не случайно ведь Шекспир обращает наше внимание на то, что князь тьмы — настоящие джентльмены. «Так в чем же состоит зло?» — прервал ее рассуждение Эстебан. «Позвольте оставить ваш вопрос без ответа», — улыбнулась сеньорита Остман. Ответить — это все равно, что дать точное описание благодати или того самого ничто, которое предшествовало творению. Давайте ограничимся скупой формулой. Зло есть отрицание. Напрягите воображение и представьте. Зло — это всегда что-то иное, что-то с противоположным знаком. Многие из тех, кто самым невинным и безобидным видом шествует по улице, нацепив заурядную маску лавочника, продавца лотерейных билетов, проститутки или предпринимателя, на самом деле могут быть членами зловещего братства черных лебедей. Они поклонники сатаны темного царства, всего того, что несет в себе зло. Втайне от всех, И уже много веков подряд они подготавливают пришествие нового миропорядка, который будет полной противоположностью тому, что известно нам. Иными словами, зло — понятие метафизическое, а не нравственное. И началось все это много веков назад? Губы Эстебана страстно мечтали о сигарете. да. Много веков назад человек, как правило, недоволен тем, что имеет, и призывает несчастное рогатое существо, требуя от него определенной программы непослушания и бунтарства.